Никола Тесла принимает послание иных миров. Журнал «Дельфис» уже в нескольких номерах публикует материалы, посвященные великому сербскому изобретателю Николе Тесле. В выступительной статье Мазурина упоминается, что Тесла принимал неизвестные сигналы из космоса. Возможно, читателям «Дельфиса» будет интересно узнать подробности этого уникального события. Оно произошло ровно сто лет назад – в 1899 году. Подходил к концу XIX век, на пороге стоял век XX. В один из дней Никола Тесла, как обычно, работал в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс. Вдруг он заметил чрезвычайно странное колебания напряжения электрической сети. «Изменения, которые я заметил, писал он, были периодическими и носили столь явный характер чисел и команд, что не могли быть вызваны ни одной известной мне в то время причиной. Конечно, мне хорошо были известны возмущения, вызываемые Солнцем, полярным сиянием и земными токами, но я был глубоко уверен, что, наблюдаемые мною вариации, не могли быть вызваны ни одной из этих причин. Некоторое время спустя у меня мелькнула мысль, что, может быть, я наблюдал сигналы разумных существ. «У меня все более крепло ощущение, что я был первым, кто услышал приветствие от одной планеты к другой». конец цитат Это сообщение было опубликовано в канун 1900 года и вызвало большой шум в прессе. Изобретатель был подвергнут всеобщему осмеянию. Говорят, что он очень переживал эти насмешки и больше никогда не возвращался к данному вопросу. Уйдя из жизни, Никола Тесла унёс с собою и тайну необычных сигналов. Есть данные, что радиосигналы из космоса принимал также Маркони. Маркони Гульельмо, 1874-1937, итальянский физик, инженер и предприниматель, разработал приборы беспроволочного телеграфа, аналогичные тем, что изобрёл Попов. В 1901 году осуществил радиосвязь через Атлантический океан. Нобелевский лауреат 1909 года. А в 20-х годах известный норвежский исследователь полярных сияний К. Штермер с сотрудниками наблюдал явление радиоэхо с длительными задержками, когда сигнал передатчика возвращался через определенное время, будто отражённый от невидимого экрана. Задержки изменялись по величине и достигали более 10 секунд, что указывало на астрономическое расстояние до отражающего объекта. Позднее были предприняты и до сих пор предпринимаются попытки интерпретировать переменные задержки как определённую информацию от разумных обитателей космоса. Но это, как говорится, уже другая история. лм Гиндилис. Метафизика и космология ученого Николы Теслы В. Абрамович Эфирная технология Теслы Тесла открыл и использовал закон, касающийся фундаментальных свойств эфира, и закон, структурирующий изначально бесконечный и гомогенный однородный эфир. Предположение о непрерывности эфира как одной из основных космических сред означает, что воображаемый центр в кавычках космоса находится повсюду, что закон структурирования такой среды должен иметь аналогии с законом размещения точек на геометрических сферах. Нет сведений о том, что Тесла свою теорию оформил и высказал в таком виде, но он оставил несколько аппаратов, работающих на принципах совершенно неизвестных современной физики. Речь идет об эфирном генераторе, то есть об электромагнитном шаре, имеющем постоянный электропотенциал, несмотря на утечку энергии. Затем о синхронном моторе, Работающим на гравитационных волнах планет Солнечной системы, мотор включается сам в определенное время года, реагируя на соответствующее расположение планет, и сам же выключается, когда заканчивается резонансный временной интервал. Кроме того, Тесла сконструировал металлический диск, располагаемый в подвешенном состоянии на некоторой высоте и обладающий антигравитационными свойствами, не зависящими от силы притяжения данного места части структурированного эфира могут быть резонирующими или нет. В первом случае происходит конденсация субатомных частиц, таких как электроны, протоны, нейтроны. Эти частицы возникают посредством резонансного синтеза фотонов, причем действуют те же принципы, что и при образовании фотонов как специфических частиц эфира. Асинхронные части эфира, нерезонансные, составляют пространство, в котором резонирующие фотоны образуют материю. Башня Ворденклифф Теслы представляла собой «пифагорейский» в кавычках «осциллятор». Математическое описание трансляции особых электромагнитных волн было тождественно с творческим методом пифагорейцев. Знаки, использованные Теслой в его уравнениях, имели однозначную физическую интерпретацию. Принципы эфирной технологии Теслы относятся к уровню космического существования, на котором можно управлять пространством и временем. Принцип резонансного и гармонического колебания эфира кажется настолько ясным, что с его освоением все основные проблемы современной физики и в особенности проблемы конверсии энергии без сомнения решатся. С помощью своей вакуумной трубки Тесла получал протоны, электроны и нейтроны прямо из физического континуума эфира, воспроизводя их на любом расстоянии. Вместо того, чтобы предоставить пучку протонов возможность свободного перехода через пространство до какого-либо места, он создавал условия для моментального возникновения произвольного количества частиц в заданном месте. Количество протонов, нейтронов и электронов ничем не было ограничено, разница в их количестве как раз и являлась условием сдвига времени. Исходя из предположений о знании Теслой удивительных и для науки все еще непостижимых законов природы, мы должны задуматься над тем, какие технические цели он преследовал, используя башню Ворденклифф и какие возможные последствия он ожидал,